Меня это печалило, потому что я настолько наслаждалась его обществом, что не осмеливалась позволить этой дружбе перерасти в нечто большее. Моя симпатия к принцу, должно быть, не осталась незамеченной, потому что матушка написала мне, что считает предосудительным, что он так много времени проводит в Версале. Поэтому мне пришлось сказать ему, чтобы он на некоторое время уехал в свой полк, а потом вернулся обратно. Я была очень удивлена, обнаружив, как сильно меня огорчил его отъезд, но в то же время понимала, что должна быть осторожной. Ко мне пришел Мерси и говорил со мной довольно строго. — Я завела множество новых друзей, — сказал он и постоянно нахожусь в их компании. На него они производят впечатление людей с сомнительной нравственностью. Была ли я достаточно благоразумной? А я посмотрела на него лукаво, потому что знала, что у него есть любовница, оперная певица мадемуазель Розали Лавасер. Он жил с ней уже несколько лет, И хотя их отношения были вполне респектабельными, настолько, насколько это было возможно при данных обстоятельствах, все же они не были освящены церковью. Но я не стала упоминать об этом, а удовольствовалась легкомысленным возражением, заявив, что мы должны наслаждаться жизнью, пока молодые. Вот когда я стану старше, тогда и буду более серьезной, К времени моё легкомыслие исчезнет, сказала я. Я была крайне удивлена, когда узнала, что старый Кауниц понимает мое положение гораздо лучше, чем моя матушка или мой брат. Он писал Мерси, Мы еще молоды, и боюсь, останемся такими еще очень долго. Для моего мужа это было тоже трудное время. Его величественная манера держать себя, которую он продемонстрировал во время мучной войны, казалось, исчезла. Он утверждал себя довольно странным образом. В частности, любил бороться со своими слугами. И часто заглядывая в его апартаменты, я могла наблюдать, как мой муж борется с ними на полу. Он всегда одерживал верх над своими противниками, потому что был гораздо сильнее их. Должно быть, это давало ему то чувство превосходства, которое ему было необходимо ощущать. Луи был во всех отношениях полной противоположностью мне. Он не выражал недовольство моей расточительностью, но сам был настолько бережлив, что его даже можно было назвать... Каредным. В нем не было никакой утонченности. Иногда он вдруг останавливал взгляд на ком-либо из своих друзей и шел прямо на него. Так что этот бедняга должен был отступать назад до тех пор, пока не оказывался припертым к стене. Тогда Луи признавался, что на самом деле ему нечего сказать. Громко смеялся и уходил прочь. Он был чрезвычайно прожорлив и мог съесть на завтрак цыпленка, четыре отбивные котлеты, несколько ломтий ветчины, шесть яиц и все это запить половиной бутылки шампанского. Луи работал в кузнице, которую устроил для себя на верхнем этаже. Там он орудовал молотом и делал железные ящики и ключи. Замки по-прежнему были его страстью. В этой мастерской был работник по имени Гамен, который обращался с королем так, будто тот был простым рабочим, и даже частенько позволял себе посмеяться над ним. Когда Луи работал там, у него всегда было исключительно хорошее настроение. Он заявлял, что в кузнице Гамен превосходит его. Своей церемонии отхода ко сну он так же, как и я, терпеть не мог всех этих церемоний, связанных с этикетом. Он брал свои туфли,